Глава 23. Правосудие лихо. К закату они снова были у Раена. Река кипела и бурлила, став еще более полноводной. Где-то неподалеку, не дожидаясь наступления месяца дождей, прошли ливни. «Куда теперь?» — Серга согляделся. На другом берегу виднелись деревья с желто-красной листвой, пылающие на фоне серого неба. Трава под ногами почти выцвела и пожухла, Хоть у подножья и было значительно теплее, чем в горах, осень уже вовсю разыгралась и здесь. Пойдем вдоль реки или поищем тракт. Он повернулся к Марису. По реке оно быстрее будет, откликнулся тот. По течению. А как еще? Вверх там только опять в гору упремся. Может, у истока раена и есть какое поселение, но нам по уму надо в Гурджа, чтобы лошадок взять. Чего круги нарезать? «Да и по течению, уверен, еще до ночи напрядем на какую деревушку». «Может, там и лошади будут?» предположила Альба. «Мы же в лихе, Альба», напомнил Марис. «В этих приречных деревнях хорошо, если еду прилично удастся найти. Лошадей только в Гурджи купить можно, и то в Три дорога. Так что пешком нам еще идти и идти». Через несколько сотен шагов они наткнулись на рыболовные сети в реке. А чуть подальше на тропинку, по которой, очевидно, к этим сетям спускались, и, судя по полному отсутствию травы, более чем часто. «Так-так», — оживился Марис, — «у нас появилась надежда на человеческий ночлег и ужин. Сейчас только в разведку схожу, гляну, что там и как. Подождите здесь, я мигом». Марис быстрым, но удивительно мягким шагом двинулся по тропинке. Сергас и Альба остались вдвоем. Устало. По правде сказать, да, призналась Альба. Я тоже. С пониманием вздохнул Сергас. Ну, главное, что все плохое уже позади. Потерпи еще немного, скоро все закончится. Он протянул руку и легко потрепал ее по плечу. Да ладно уж, Сергас. Она улыбнулась впервые за два дня. Не такая я и слабая, не растаю. Я и не говорю, что ты слабая. Мысли даже такой не было. Просто ты хрупкая девушка, на которую столько всего свалилось за последнее время. И я... Мне хочется тебя защитить. Что я несу? Надо до чего же жалко звучит?» Внутренне поежился серкос от своих слов. «Ты и так только и делаешь, что меня защищаешь». Кажется, она смутилась. «Под заклятие это еще угодил». «Как, кстати, твой бог Болит?» «Так, саднить чуток. Пустяки». Сергас отмахнулся потом, не удержавшись, добавил. «А когда я думаю о том, что одна прекрасная девушка спасала меня и переживала обо мне, то я и вовсе начинаю любить эту царапину». На тропинке показался, как обычно, не вовремя вернувшийся Марис. «Так, все, пошли», — прогромыхал он. «Нормальная деревня. Огней, правда, много и шевеления какое-то. Ну, может, праздник какой». Альба живо перевела все внимание на него, никак не ответив на слова Сергоса. И Сергос не мог злиться за это на Мариса. Сам хорош. Нашел время такие разговоры заводить. «Быстро ты», — только и сказал он. Через три десятка шагов по тропинке они вышли из долины реки и перед ними замаячили огоньки деревни. «Странно у них тут», — заметил Сергос, когда они подошли ближе. «Хоть бы дозорных поставили. Вообще, что ли, ничего не боятся?» «А чего им тут бояться?» Если да, несправно платят, то разбойники и не лютуют, еще и под защиту возьмут». Сергос вдруг осознал, что они до сих пор не встретили ни одного разбойника. А такой невероятной удачи, наверное, даже размышлять не стоило, чтобы не спугнуть. Приключениями и боями Сергос на ближайшее время был сыт по горло. «А если не платят?» — поинтересовалась Альба. «Так и не было бы уже этой деревни здесь, с землей бы сравняли», — пожал плечами Марис. Хотя дозорных, конечно, стоило бы поставить. Вдруг зверь какой забредет. Ну, у них тут, поди, праздник какой, вон народу сколько. Может, расслабились чуток. Идем посмотрим». Народ толпился, и рассмотреть, что происходило на площади, не удавалось даже с высоты роста Мариса. Он дернул первого попавшегося мужика, уже явно принявшего чего-то гречительного «А подскажи-ка, мил человек, что у вас тут за праздник?» Мужик икнул и осклабился безумным ртом. и ведьму ждем. Марис изменился в лице, весь вытянулся, пытаясь разглядеть площадь через толпу. Деревенский житель, разгоряченный вином, продолжил. «Ее, стерву, наш староста подобрал. В дом к себе взял, за жену держал. Она давеча придушила его во сне и с дружком своим сбежать пыталась. тут за их и накрыли. Гаденыш шубек, правда». Но хоть это отродье накажем. Марис уже не слушал его, продираясь через толпу. Альба бросилась следом. «Только этого не хватало», — подумал Сергас, расталкивая народ локтями. Через площадь тащили белокурую девочку-подростка. Она рыдала и упиралась, за что получила несколько тычков в спину от своих мучителей. На руках, связанных грубой веревкой, блестели еще и проклятые браслеты. В центре площади ждал сложенный у столба костер. «Ребенок же еще совсем!» Взгляд Мариса стал звериным. «Ублюдки!» Раздался хлопок, что-то полыхнуло. Сергас успел схватить Альбу за рукав и притянуть к себе, укрывая плащом. За хлопком последовал второй, вокруг стало темно, отподнявшийся воздух черный не то пыли, не то золы. От нее заслезились глаза и драло горло. Толпа зашлась в едином приступе кашля, сквозь который послышался мальчишеский голос. «Бежим!» И следом лающим басом... «Держи их! Уходят!» «Марис!» Сергос никак не мог откашляться. «Предупреждать надо!» К басу добавилась женская визгливая... «Уйдут окаянные! Держи их!» Альба что-то промычала, уткнувшись Сергосу в грудь и тоже закашлялась. «Это не я!» Сдавленно прохрипел Марис. Сергос не успел удивиться. Толпа пришла в движение, увлекая и их за собой. Когда пыльное удушливое облако рассеялось, стало понятно, что произошло. Девочка сбежала, а разъяренные деревенские жители с воплями неслись к лесу, в котором, кто-то видел, она скрылась со своим внезапным спасителем. «Надо за ними!» Альба тяжело дышала. «Помочь! Толпа растерзает их, если догонит!» «Спалить бы этих зверей, и вся недолго!» Бросил Марис уже на бегу. Его не нужно было долго уговаривать. Кто-то закричал, «Они к озеру побегли! Как пить дать?» Деревенские, растянувшись ловчей сетью, двинулись по берегу реки. Замелькали огоньки факелов, со всех сторон доносилась злорадная «Найдем! Не спрячется!» «Что делать-то?» «Ты можешь им всем глаза отвести, не драться же с ними!» «Не знаю, Сергас, я бы и подрался!» Марис огляделся. «Только не говори мне, что это мирные жители!» Но не резню же тут учинять. Погнали вперед, вон туда, где самые ушлые, решил Марис. Там разберемся. Они почти догнали толпу. Почти, потому что старались держаться немного поодаль и не привлекать лишнего внимания. Воздух вдруг стал очень влажным, ложащимся на кожу липкой и испаренной. За деревьями показалось озеро. Вода в нем кипела. Волны поднимались едва ли не до макушек окружающих ив рассыпались искрящимися в лунном свете брызгами и собирались вновь. Ветер таких не поднимает. Да и не было его ветра. Только мелькали в воде серебристые силуэты. «Веселые у них тутундины», — отметил Марис, перейдя с бега на шаг. «Резвятся так резвятся». Тот, кто был у селян за главного, снова драл глотку. «Братцы! За мной! За мной!» Они в гротах за озером хотят отсидеться, как пить дать, и волну вон подымают колдовством своим поганым. Только когда мы, рыбаки, воды боялись-то?» Альба и Сергас тоже замедлились, потом почти одновременно остановились совсем. «Надо не пустить людей к воде», — сказала Альба. «Они же их даже не видят». «Да что с ними станется-то?» — удивился Марис, встав на месте и обернувшись к ней. «Утянут же!» — Сергас махнул рукой в сторону озера. «Да и шут с ними! Только ерунда это все! Утопить могут бьерки, а кто их от ундин не отличает, прякнул когда-то, и теперь все эту байку тягают. Ундины мирные, глазками своими серебристыми только лупают, да с волной играют. Чисто котятки, только хвостики у них чешуйчатые». Деревенские тем временем вывалили на берег. «Пора от них избавиться, утомили. Вот я им сейчас ундин видимых сделаю». Потер руки Марис. «И посмотрим, какие они смельчаки. Это тебе не девочку». Он осекся. Ундины атаковали сразу в нескольких местах и мигом утянули под воду четверых. Всех, кто стоял близко к кромке воды. Остальные бросились бежать прочь с берега обратно в лес. Несколько, вторя друг другу, заголосили. «Ундины! Это ундины!» «Может, они и не могли самостоятельно видеть духов, но рассказы о чудищах, что могут утащить под воду, слышали все». «Что это было?» — опешил Марис, опуская руки. «Это же точно ундины. Они так не должны». «Хотя у нас стало одной проблемой меньше. Вон как бегут. Уже не до...» Ему снова не удалось договорить. «Там кто-то есть, в центре озера», — охнула Альба. «Щит!» Сергос пригляделся. И да, за вздымающимися стенами воды, за серебристой пляской ундин, слабо мерцал магический щит. «Это они!» Альба сорвалась с места. «Стой! Куда?» Сергос замешкался всего на мгновение, но удержать ее уже не успел. «Их спасать надо, не видите?» бросила она на бегу. Мерцание щита больше не наблюдалось. Возможно, из-за ундин, окруживших то место, где он был, а, возможно, из-за того, что самого щита не стало. Сергос рванулся за Альбой. «Как они вообще там оказались?» — крикнул Марис где-то позади. Альба прыгнула в озеро, но, вопреки всем ожиданиям, приземлилась на что-то твердое и, восстановив равновесие, выпрямилась. Чуть отступила назад, оттолкнулась, снова прыгнула и снова не оказалась в воде. Только сейчас Сергос разглядел недалеко от берега крупный плоский камень. За ним еще один и еще. Похоже, эти камни были разбросаны по всему озеру. Сергос последовал за Альбой, перескакивая по ним, как по кочкам. Ундины их заметили и поплыли к ним. Сергос ускорился, сделал еще рывок и догнал Альбу, оказавшись на одном с ней камне. Создал щит и укрыл им их обоих. «Не делай так больше!» Ундины атаковали. Несколько существ с разгона ударились о щит и отлетели. Но волна, которая неслась вместе с разъяренными водяными духами, едва не сбила его и Альбу с камня. Ее он чудом удержал на самом краю. Духи снова приближались. Безобидные ундины, которые только глазками лупают. Как же! Эти серебристые глазки полнились яростью. «Не дайте себя утащить в воду!» — крикнул Марис с соседнего камня. «Огнем их!» И он сам швырнул в ближайшую ундину огненный шар. Пламя спеленало духа и в одно мгновение обратило в пар. Марис присвистнул и повторил то же самое с другой ундиной. Безмолвные до этого существа хором зашипели в ответ и снова бросились в атаку. Удары вон стали еще яростнее. Сергос крепче сжал руку Альбы и начал методично разить серебристые тени в воде огнешарами. Альба не отставала. Озеро вскипело, и теперь это уже была не фигура речи. Водные духи гибли один за другим и растекались густым паром над бурлящей водой. В скорости серебристое мерцание исчезло, а волны опали. Пар пролился мелким дождем. Луна вышла из-за туч и осветила озеро. На большом камне жались друг к другу двое подростков. Белокурая девочка и темноволосый парнишка. Очевидно, тот самый, что устроил ей побег. Пока бушевал Ундиний штором, Сергос не видел их, И теперь удивился, как близко они были все это время. В трех прыжках по камням, не больше: Эй! окликнул их Сергос. Вы как там? Живые! Серебристая тень вынырнула из воды, схватила девочку за ногу и потянула к себе. Следом вторая, третья. Девочка закричала: Альба высвободила руку и рванулась к ним. А мгновение спустя озерная вода взметнулась вверх водоворотом, отгородив Сергаса и Мариса от подростков и Альбы. Ундины снова были повсюду. «Проклятые твари! Они восстанавливаются!» Марис оказался рядом и навел новый щит. Сергас не раздумывал, набрал побольше воздуха и прыгнул в воду за Альбой. То есть попытался прыгнуть, потому что сильная рука Мариса его удержала. «Сдурел! Нельзя в воду!» «Я ее там не брошу! Пусти!» «И я не брошу! Успокойся!» — стряхнул его Марис. «Я знаю, что делать!» Он достал что-то из-за пазухи, сжал в руках и прикрыл глаза. Следующая группа ундин ударилась в щит. Марис хлопнул в ладоши, воздух стал сухим и жарким, как суховей в степях Тороса. На зубах заскрежетал песок. За пару мгновений озеро высохло до дна. Ни воды, ни ундин, все было кончено. Песок до да камня вокруг. И на том камне, куда Серго сразу обратил взгляд, двое склонялись над лежащим третьим. Держа эту мысль где-то на границе сознания и, не давая ей полностью оформиться, Сергос в три прыжка оказался рядом с ними. Внутри все оборвалось, а мир вокруг сжался до одного пугающе безжизненного лица. Голова Альбы была запрокинута, мокрые волосы разметались, лицо заострилось. Кожа стала неестественно белой и тонкой, через нее просвечивала каждая жилка, превращая шею и лицо В покрытую причудливо татуировкой восковую маску. Мальчишка что-то бормотал, девчонка рыдала, стискивая руку альбы, тоже белую, изрисованную венами. Нет, нет, нет! стучала в голове. Не может так быть! Не может!